Глава одиннадцатая. «Ваше Величество, доброе». Я вновь попробовала присесть в реверансе и чуть не сверзилась с проклятых каблуков. «Нет, пора переходить на кед под платье. А еще уроков этикета взять. Знать бы только у кого». «Леди Сандра, я ведь просил называть меня по имени». Улыбнулся мужчина. «Когда мы одни». «Неужели вы все еще думаете, что я принцесса неизвестного вам королевства?» пожалуй, плечами стараясь сгладить неловкость. «Буду очень рад, если окажусь прав», – отозвался правитель. «Леди Сандра, вы куда-то спешите или согласитесь составить мне компанию?» «Я? Вам?» «Наверное, нужно было сказать что-то другое, но я не удержалась от удивления». «Не вижу ни одной причины, почему бы нет», – произнес мужчина, предлагая мне локоть. «Люблю ранними утрами прогуливаться по парку». Он так чудесен, бывает только в утренних лучах солнца и вечерних сумерках. К сожалению, к концу дня сложно выделить время на своей прихоти. Мужчина настолько открыто улыбнулся, что у меня попросту не было возможности отказаться. Положив руку поверх локтя Теодора, я направилась вслед за ним в сторону выхода. Король пытался завести светскую беседу, но она откровенно не клеилась. Но, даже несмотря на этой попытки Теодора узнать больше, мне в обществе правителя нравилось». Казалось, что так я прикасаюсь к другой жизни, к другому миру, в котором я никогда бы не смогла оказаться, если бы не стечение обстоятельств. «Наш парк был высажен еще моим прадедом», – рассказывал Теодор, прогуливаясь вместе со мной по широким аллеям. «И тут намного больше тайн, чем может показаться с первого взгляда. Хотите увидеть одну?» «Вы умеете разжигать любопытство, лорд Теодор», – искренне улыбнулась я. Мужчина довольно кивнул и свернул в сторону от аллеи, увлекая меня за собой. С каждым шагом трава становилась все выше, ветви деревьев все ниже, а звуки замка и пения птиц тише. «Ваша стража не забьет тревогу?» — уточнила я, мысленно проклиная каблуки и длинную юбку платья. «Нет, они предупреждены. Смотрите, леди Сандра. Стоило только сделать еще один шаг за мужчиной, как королевский парк преобразился. Мы будто бы перешагнули через порог невидимой двери и оказались на большой поляне. Среди высокой травы блестели переливами белые цветы. Лепестки сверкали в лучах солнца так, будто были покрыты алмазной крошкой. «Это звездные лилии, леди Сандра», – тихо произнес Теодор. «Очень редкие и необычные цветы. Днем они напитываются светом, а ночью отдают его. Если позволите, я бы хотел показать это чудо». «Да, ночи еще очень далеко». «Нет, ничего невозможного», – улыбнулся король, «если, конечно, захотеть». Мужчина зашел мне за спину, закрыл ладонями глаза. Шепот коснулся слуха. Готово. «Да». «Три, два, один». Теодор медленно убрал руки от моего лица, а я не сдержала удивленного вздоха. Не зная, что это была за магия, но на поляну опустилась самая настоящая ночь – В черном небе поблескивали звезды, но они терялись на фоне ярких звездных лилий. Цветы шевелили головками на легком ветру, а по воздуху разносился еле слышный тихий перезвон колокольчиков, будто бы сами растения создавали эту магическую мелодию. «Как красиво!» – выдохнула я, не в силах отвести взгляд от этого откровенного волшебства. «Я рад, что вам понравилась леди Сандра». Теодор встал рядом, окинул взглядом поляну. В легендах говорится, что если цветок сорвёт прекрасная девушка и воткнет его себе в волосы, он превратится в чудесную заколку. Проверим? Не нужно. Я положил руку на предплечье короля, мягко остановив его. Они так прекрасны, зачем обрывать жизнь, пусть и цветам? В темных глазах Теодора промелькнуло то ли понимание, то ли раскаяние. Он согласно кивнул и на мгновение замолчал. «Скоро нужно будет снимать заклинание», – произнес мужчина через несколько долгих мгновений. «Точно не хотите проверить слова легенды?» «Точно». Город Кафа. Столица королевства Тархент. Велидар Арне вышел за ворота замка и расслабленно выдохнул. Его встреча с братом в этот раз оказалась настолько странной, что мужчине было даже несколько не по себе. С Теодором у них были сложные отношения, что и понятно. Тогда еще наследный принц боялся признанного бастарда. Боялся, что тот предъявит свои права на престол после смерти их отца. Но Велидары никогда не влекли придворные интриги и заговоры. Неинтересно ему было решать проблему целой страны. Он был безмерно счастлив, когда совет избрал его одним из защитников. Эта честь казалась ему больше той, что позволяла носить на голове корону. Да и такой поворот событий снижал напряжение между братьями. Как минимум, у Теодора больше не было причин переживать о престол наследия. Когда же погибла Винфай? Велидар знал, что встреча с братом будет последним, что произойдет в его жизни. Тем более неожиданным оказалось принятое королем решение. И тем больше настораживала защитника роль Александра во всем происходящем. Защитник мотнул головой, отгоняя эти мысли. «Сейчас ему стоило добраться до торгового квартала» и закупиться всем необходимым для предстоящих встреч. Ему вернули вещи и оружие, но этого будет мало против того противника, который появился на горизонте. Жаль только, что лицо убийцы пока неизвестно. Но это вопрос времени. Велидар решил срезать через улицу переулков, так можно было быстрее добраться до интересующих его лавок. Но все это время мужчина возвращался в воспоминаниях к разговору с королем за обедом. Теодор не был похож на себя. Что-то изменилось, братья. Но Арней не мог понять, что именно. Да только до торгового квартала дойти защитник не успел. За спиной послышался шорох, а в следующее мгновение мимо уха со свистом пролетел кинжал. Не успей защитник сделать шаг в сторону, лезвие ударило бы в шею, а так только с глухим звоном упало в пыль. «Ваши предшественники потерпели неудачу», протянул Велидар, повернувшись и выхватив меч. В этот раз наемников было двое. Они молчали, но больше не скрывались в тени. Но в этот раз и места для маневров многим меньше. На страже надежды не было. Они редко патрулировали этот квартал. А значит, защитнику стоило справляться своими силами. И он с первого взгляда недооценил противников. Решил, что раз их всего двое, будет проще. Вот только случилось это до того, как первый из них применил магию. Чары огненной волной прокатились по переулку, сжигая мусор и высушивая от влаги воздух. Велидар не успел отпрыгнуть, принял удар на свой меч. Зачарованное лезвие рассекло чары, создавая небольшой защитный купол. Пламя не коснулось колдуна, а его следующий удар убил одного из наемников. «Беги!» – прошелестел мужчина, встретившись взглядом со вторым. «И скажи своему заказчику, что он зря тратит деньги. Я найду его, и ни один из вас не сможет мне помешать». «Мы выполняем свои задания», — хрипло проговорил в ответ мужчины. «Или умираем. Другого не дано». «Это я знаю. Но у тебя есть шанс», — криво усмехнулся Велидар. «Ты не переживешь». «Пусть так». Убийца сплюнул на камни и ринулся на защитника. Он смог ударить дважды, а потом упал на землю рядом со своим напарником. «Идиот», — процедил сквозь зубы Велидар, — Устало привалившись спиной к стене дома. Из раны на боку сочилась кровь. Ее нужно было остановить. Но не это злила колдуна. Завтра он намеревался наведаться в теневую гильдию наемников, притон воров и убийц. И вернись туда один из нападавших, или Дарба отыскал его. А так идти придется с пустыми руками. И дыркой в боку. Защитник вновь усилием воли очистил свой организм от яда, Дождался, пока он вытечет с кровью, а после зажал платком рану. Александра Романова, королевский замок. Элидара встретила только к вечеру, когда вновь вышла в королевский парк. Нет, я не искала встреч с королем. Наверное, правитель Тархенда странно на меня влиял. Было в нем что-то опасное, заставляющее насторожиться. Но с другой стороны, я не могла отказаться от того, что сейчас происходило. Сейчас очень скоро я вернусь домой и забуду о происходящем, как о волшебном сне. Глупо не захватить с собой побольше воспоминаний. Может, книгу напишу, как вернусь. Но ну, почему нет? Попробовать же всегда можно. Вил, я заметила фигуру защитника на одной из боковых аллей. Колдун дернулся, обернулся, а я замедлила шаг. Что-то с защитником было не так. Он держался как-то странно. Что произошло? Выдохнула я, поравнявшись с ним. Колдун удивлённо вскинул бровь. «С чего ты взяла, что что-то случилось?» «Не лги мне», — попросила я и опасливо оглянулась. Впрочем, жителям этого мира не обязательно послушивать напрямую. Они умудряются узнавать о вещах, о которых никто знать не должен каким-то магическим образом. «И когда я тебе лгал?» — вздёрнул тёмную бровь мужчина. «Когда не сказал, что Теодор твой брат, например». Пожалая плечами и вновь посмотрел ему в глаза. «Мы просто не касались этой темы, леди Сандра», — подчеркнул мое имя интонацией колдун. «А это значило только то, что у нашего разговора есть лишние уши». «Плохо». «Ну что же, в таком случае желаю вам хорошего вечера», — по слогам произнесла я. «Жаль, что нам с вами не о чем поговорить». «Вам сейчас лучше уделить время восстановлению воспоминаний и поиску семьи», — надавил колдун. «А теперь прошу меня извинить». И еще есть кое-какие дела». «Да, конечно». Я поджала губы, стараясь вложить все свои мысли во взгляд. Но Велидар явно остался глух к этой моей просьбе хотя бы намекнуть. Колдун развернулся ко мне спиной и зашагал в сторону замка. Одна его рука лежала на рукояти меча, а вторая... Вторая была прижата к боку. Да и он как-то не очень ровно. На защитника изумрудной ведьмы было устроено новое покушение что бы это ни было, еле слышно прошептала я, глядя мужчине вслед. Он за нами следит. А затем сама развернулась и поспешила к другому входу. Гостевое крыло. Если я правильно поняла, никто мне ни о чем говорить не собирается. Особенно после того, как защитника ранили. Ну и я сидеть в замке без дела не собираюсь. Выделенная мне покой, я буквально влетела, явно напугав служанок. Девушки проводили меня встревоженными взглядами, но я даже не старалась скрывать эмоций. Плевать. Пусть думают, что я с кем-то поссорилась. Или просто злюсь на отсутствие воспоминаний. Мне нужно подготовиться. И сделать это так, чтобы никто не заметил. Потому что иначе придётся всё время сидеть в четырёх стенах и пытаться не попасться на лжи Теодору. Я бы очень хотела доверить ему свою тайну, но пока... Пока мне это кажется неразумным. Родной мир научил меня тому, что нельзя так просто доверять каждому встречному. Хочется надеяться, что тут эти правила не работают, но... Береженного, как говорится. Я распахнула шкаф с вещами и окинула их взглядом. Нашла искомое, улыбнулась и уточнила у служанок, когда подадут ужин. Чувствую, ночь будет веселой.